Глава 67. Сквозь бурю. Лили вела машину осторожно, столь пристально всматриваясь в дорогу, что едва не утыкалась носом в ветровое стекло. Дворники её Citroën'а работали отлично, однако дождь размазывал по стеклу воду, делая видимость крайне плохой. Несколько раз Лили готова была повернуть назад и отправиться домой, потому что некоторые из боковых дорог превратились в настоящие озера, и каждый раз, перебираясь через них, она боялась, что машина встанет. Но девушка продолжала двигаться вперед, медленно, упорно, полной решимости добраться этим вечером до Криклихолла. Именно этим решающим вечером. Она все еще слышала в далеких закоулках разума от звуки детского зова, слишком слабого, чтобы разобрать слова, но знала, чувствовала, её помощь необходима. Лили инстинктивно пригибала голову каждый раз, когда вслед за молнией раздавался мощный удар грома. Она и не предполагала, что гроза может продолжаться так долго. Обычно грозовые облака не велики, и Лили не доумевала, от чего верхние потоки воздуха не уносят их прочь. Впереди шла другая машина, ягоньки её стоп-сигнала то вспыхивали, то гасли, как будто водитель ехал ещё осторожнее, чем сама Лили. Может, это было и к лучшему. Ей по невеле приходилось сбрасывать скорость, следуя за передней машиной, что облегчало её задачу, пусть тот другой водитель совершает ошибки. Однако машина вскоре свернула на боковую дорогу, предоставив Лили маневрировать самостоятельно. Внезапно девушку ослепили фары встречного автомобиля. И она резко затормозила, мельком порадовавшись тому, что никого нет позади. Мимо неё прошли три машины, все со включёнными дальними фарами. Свет второй машины отражался от первой, свет третьей от второй. Весьма опасный способ передвижения, особенно в такую вероломную ночь. Снова сверкнула молния, прогремел гром. Да, отличная ночка для привидений, почти весело подумала Лили. с удивлением даже обнаружила, что по просёлочным дорогам продвигаться не так рискованно, как по шоссе, ведь высокие живые изгороди давали некоторую защиту от бешеного ветра, несмотря на то, что ветки иных деревьев наклонялись угрожающе низко, почти задевая крышу и ветровое стекло Citroena. Подъезжая к перекрёстку, она с трудом рассмотрела указатель, одна из четырёх стрелок которого указывала прямиком на Холубый. Повернула направо, потом ещё раз направо. Прищурившись на огни встречной машины, дорога была зловеще пуста, но с другой стороны, какой идиот потащится куда-то в ночь вроде этой? Она сбросила газ и повернула на просёлок, идущий почти в противоположном направлении. Мощный порыв ветра едва не опрокинул маленький автомобиль, повернувшийся боком. Руки Лили изо всех сил вцепились в руль, удерживая машину. Наконец она на узкой дороге, защищенной высокими, поросшими густой травой склонами. «До Холлу Бэй оставалось не больше двух миль», — успокоилась Лили. «Совсем близко. Трудно ехать при таком дожде и ветре». Лили уговаривала себя не отступать. Неважно, что ее терзал сильный страх. Тем более, что именно страх и погнал ее в Крикли Холл. Она была там нужна детям, в этом Лили была уверена. После ещё одной кошмарной мили девушка добралась наконец до поворота на прибрежную деревушку, с облегчением убедившись, до нужного дома осталось совсем немного. Ветер свистел вокруг машины, дождь неустанно колотил по её крыше, деревья раскачивались словно соломинки, кусты сотрясались. Лили в рукавом пальто нервно стёрла пар севший на лобовое стекло от ее дыхания. Ей пришлось еще сильнее наклониться вперед над рулем, чтобы рассмотреть дорогу впереди. Крупные капли дождя били по проселку, как взрывающиеся пули. Мисс Пиил прикусила нижнюю губу. Костяшки пальцев, сжатых на руле, побелели. И тут случилось это. Молния прочертила ослепительный зигзаг с бешено клубившихся небес прямиком к большому вязу слева от Лили. Над деревом взлетел сноб искр, и тут же появился небольшой огонь. С пронзительным скрипом ствол развалился на две части. Виск Лили заглушил взрыв грома, последовавший за молнией. Дерево стало наклоняться в сторону девушки, и то ли испуг, то ли инстинкт заставили ее нажать на акселератор, Ветви, всё ещё покрытые листвой, царапнули по заднему стеклу машины, когда дерево повалилось на дорогу, ударившись о неё с такой силой, что Лили почувствовала дрожь земли. Девушка остановила Citroen только отъехав достаточно далеко. Экстрасенс обернулась, чтобы посмотреть назад, но сквозь дождь удавалось разглядеть только густую массу ветвей и листьев, полностью перекрывших дорогу. Лили Судорожно вздохнула и уронила голову на руль. «Ох, Боже, как близко она упала!» — подумала девушка. «Милый Боже, как близко!» Тело ее сотрясалось, особенно напряженными оставались голова и шея. Лили просидела неподвижно несколько минут, стараясь успокоиться, и только после тронула машину с места. Все еще дрожа, она ехала к Крикли-Холлу. На площадке перед мостом стояла машина, Но не автомобиль Каллигов. Лили знала, у них рейндж-ровер, а тут приткнулся какой-то Форд. Дождь лил так сильно, а вечер оказался столь темным, что Лили не поняла даже, какого цвета эта машина. Зато рейндж-ровера не было видно, и Лили даже подумала, не покинула ли семейство дом. Но в следующую секунду она увидела неярко освещенное окно на другой стороне реки. Экстрасенс поставила машину рядом с Фордом, И в свете фар обнаружила, что это тёмно-красный мондего. Дождь долбил по его крыше, и капли, разбиваясь о металл, разлетались мелкими брызгами. Стоило лили выйти из машины, как она мгновенно промокла. Светлые волосы, потемнев, прилипли к голове. Следовало взять с собой зонтик, и жаль, что её голова была слишком занята другими мыслями, когда она выбегала из квартиры. Но девушка тут же решила, что зонтик ей ничуть не помог бы, его, скорее всего, просто сразу же унесло бы ветром. Съежившись и поплотнее завернувшись в пальто, она, наклоняясь вперед, пошла к мосту. Чуть помедлив перед тем, как ступить на него, Лили всмотрелась в крик лихол. Теперь она увидела, свет горит во многих окнах внизу и наверху, ей даже показалось, слабый свет пробивается сквозь маленькие окошки чердака. Взявшись за перила, экстрасенс осторожно поставила одну ногу на мост и замерла, почувствовав, как деревянная конструкция дрожит. Хотя вокруг нависла темнота, Лилис смогла рассмотреть белую пену ракочущей реки. Безумные воды находились всего в нескольких дюймах под деревянным настилом моста, и брызги взлетали над досками, делая мост чрезвычайно скользким и опасным. Девушка покрепче ухватилась за перила. Снова сверкнула молния, и в её резком свете река выглядела просто пугающе. Её воды приготовились выплеснуться из берегов. Сломанные ветки деревьев, хворост и вырванные с корнем кусты колотились о мост с другой стороны, а перила там, где шла Лили, дрожали под её рукой. С большим опасением, страшась, девушка поставила на мост вторую ногу. Оказалось, мост затрясся ещё сильнее, когда она сделала первый шаг, стал ещё более ненадежным. Скользя рукой по мокрым перилам, Лили осторожно двинулась вперёд, а ветер бросал горсти воды прямо ей в лицо, да и ботинки скользили по мокрой поверхности моста. На полпути она почувствовала, как весь мост содрогнулся, словно взбесившаяся река собиралась унести его прочь. На самом деле мост сдвинулся лишь на дюйм или два, но этого хватило, чтобы довести путницу до паники. Ясновидящая бросилась вперёд, её ноги разъезжались, и только то, что она крепко держалась рукой за перила, уберегало её от падения. Как раз перед тем, как она почти добралась, мост снова дёрнулся, словно желая оторваться от своих опор, и это движение пусть и слабая, заставила Лили рвануться к другому берегу так, что она споткнулась и упала на колени. Лили ушибла руки, выставив их вперед при падении, а колени были бы разбиты в кровь, если бы их не спасли пальто и юбка. Поднявшись на ноги и скривившись от острой боли в обеих руках, Лили поспешно направилась к дому, сгибаясь под дождем. Тут что-то схватило ее за плечо, Нанесло сильный удар, будто лили толкнули, и та резко обернулась, готовая отразить атаку. Она заметила какое-то движение в густой тьме вечера. Что-то небольшое, прямоугольное летело прочь от неё. Лишь следующая вспышка молнии осветила качели в тот момент, когда они уже неслись в обратную сторону к лили, набирая скорость. Но она успела отскочить с тропинки в сторону так, что качели пролетели мимо. Лили ощутила тяжесть деревянного сидения, достигшего высшей точки в футе или около того над ее головой. Хотя экстрасенс понимала, что качели раскачал почти штормовой ветер, она не могла удержаться от мысли, что сидение ударило ее намеренно, каким-то образом сговорившись с пораженным молнией деревом и неустойчивым мостом. Они хотели задержать ее, не допускали до крик Лихолла. Выругав себя за глупые фантазии и приказав воображению угомониться, Лили продолжила трудный путь к дому. Она подошла к большой парадной двери и с силой нажала на кнопку звонка, укреплённую на косяке. Ветер завывал слишком громко, и Лили не могла расслышать, идёт ли кто-нибудь к двери, и на всякий случай ещё раз нажала на звонок, а потом постучала в деревянную филёнку кулаком. "Эва", позвала она. «Эва, это Лили Пиил! Пожалуйста, подойдите к двери!» Будучи уверена, что толку никакого, но решив все-таки попробовать, она повернула старую дверную ручку, выкрашенную черной краской, и, к немалому ее удивлению, дверь под ударом ветра распахнулась внутрь. Лили вошла в Крикли Холл, и с ее спутавшихся волос на пол капала вода. Ветер бушевал за спиной, занося в дом дождевые струи, Лили быстро захлопнула входную дверь, преодолевая сопротивление ветра. Когда дверь закрылась и шум бури стал тише, экстрасенс снова повернулась лицом к большому холлу. Она почти ожидала ощутить сильное невидимое присутствие зла, как было в день её первого появления здесь, но этого не случилось. Лили не чувствовала ни возбуждения духов, ничего либо дурного, давящего в атмосфере дома. Просторное помещение с каменным полом, похожее на некий мавзолей, построенный миллионером ради собственного возвеличия, было лишено потусторонних энергий, но на полу тем не менее виднелись лужицы воды, причём некоторые из них были довольно большими. Лили внимательно всмотрелась в них, потом боковым зрением заметила какое-то движение. Лили услышала она удивлённый голос, вскинув голову, Экстрасенс увидела Эву Калик, смотревшую на неё с галереи. Эва явно вышла из какой-то комнаты наверху. Лили слышала, как судорожно вздохнула Эва, увидев лужи на каменном полу, и тут же быстро направилась к лестнице и спустилась вниз. Её лицо выглядело очень озабоченным. Обходя лужицы, она подошла к Лили. "Это должно быть дождь", тихо сказала Эва, скорее самой себе, чем ясновидящей. Лилия увидела обычную ауру печали вокруг Евы, но теперь её серые оттенки стали более глубокими и безжизненными. Извините ли, чуть виноватым тоном сказала Ева. Я слышала звонок, но я как раз укладывала Келли. Надеюсь, она скоро заснёт. Лилия посмотрела на Еву с состраданием. Ева, ваш сын, мне очень жаль. Ева вздрогнула. Вы, вы знаете, вы это почувствовали? Он теперь пребывает в покое, ничто больше не может причинить ему боль. Она думала, что Ева может сломаться, разразиться слезами, но мать в горе была сильна и сохранила самообладание. Лили вздохнула с облегчением. Зачем вы приехали сюда, немного рассеянно спросила Ева в такую погоду? Я не могла допустить, чтобы буря помешала мне. Это очень важно. Мне необходимо было приехать. думаю, я вам понадоблюсь. Не понимаю, Эва слегка качнула головой. Я это уже чувствую. Ваш дом казался пустым ещё несколько мгновений назад, но теперь ощущается приближение неких сил, как будто они только и дожидались моего прихода. "Тетя?" Эва внимательно посмотрела в зелёные глаза Лили. Я всё утро чувствовала, как что-то надвигается, но думала из-за Кема. Нет, я уже сказала вам, ваш малыш прибывает в мир, и то, что должно случиться этой ночью, не имеет к нему никакого отношения. Так вы поэтому здесь? Вас привели дети? Да, они позвали меня, я должна была прийти. Ещё неделю назад Эва могла бы подумать, что слова экстрасенса самообман, но теперь всё слишком сильно изменилось. Эва верила, что в Крикли Холли обитают призраки детей, некогда живших здесь. Но они были не одни. В доме присутствовала также и некая темная сущность. Эва ее чувствовала. Она очень серьезно спросила, «Почему вы думаете, что они звали вас, Лили? Ведь тому должна быть причина, не так ли? У призраков должна быть какая-то цель?» Вместо ответа ясновидящее просто закрыло глаза и, и мысленно кликнула сирот, погибших в Крикле-Холле. Но ничего не произошло. Лили не видела их. Но ведь когда она впервые вошла в этот дом, ее почти полностью захлестнуло сильнейшее давление, эмоциональная волна, заставившая Лили ослабеть. Она знала таков контакт между ней и обитавшими здесь духами. Она ощущала их горе, их мольбы, но они не проявлялись отчетливо. Кто-то или что-то удерживало их вдали. Чего-то или кого-то они боялись. И вот теперь Лили могла сама прочувствовать все это. Глаза Лили внезапно распахнулись, как будто ее ударили. Что бы ни таилось в этом доме, оно вытягивало психическую энергию из обитателей дома, включая и Лили. Ясновидящая ощущала, как ее сила куда-то утекает. Оно куда сильнее, чем они... overlineermatala Lili, skoree prosto dumaya v slukh, chem obrashchayas' k Eve. Eva kosnulas' yeyo ruki. "Lili, s vami vsyo v poryadke?" No medium vygledelo skoree sbitoi s tolku, chem oslabevshei. "Chto-to zdes' slishkom nepravil'no." Lili ogledelas' po storanam, i yeyo glaza rasshirilis'. Ona posmotrela na polu otkrytuyu dver' podvala, posmotrela na verkh, na geyobraznuyu galereyu, gde seychas nikogo ne bylo. Потом глянула на широкую внушительную лестницу и слегка содрогнулась. "Иной раз лестницы работают как вихревая воронка для духов", сказала она Еве, потому что люди, постоянно поднимаясь и спускаясь по ступеням, тратят очень много энергии, а духи впитывают эту энергию, и тут что-то есть, но я не понимаю, что именно. За высоким окном, на повороте лестницы, вспыхнула молния, залив стёкла белым светом. Гром громыхнул, казалось, прямо над крышей дома. "Ева!" внезапно почти вскрикнула Лили, заставив собеседницу вдрогнуть. "У вас есть что-нибудь принадлежавшее тем детям, детям умершим здесь, что-нибудь оставленное тут много лет назад?" Ева покачала головой и чуть было не сказала нет, но вспомнила о предметах Найденных в тайнике за стенным шкафом на галерее: журнал наказаний, тонко расщеплённая палка и фотография. Фотография Крибина с детьми. Подождите здесь, кивнула она медиуму и бросилась в кухню, оставив Лили одну в огромном, похожем на пещеру холле. Лили воспользовалась моментом, чтобы как следует изучить лужи, красовавшиеся тут и там, насколько могла рассмотреть ясновидящие. На потолке никаких протечек не было, а снизу сквозь пол вода просочиться никак не могла, ведь под домом находился подвал. Может быть, между полом и потолком подвала имелся слой земли или наоборот, пустота, и дождевая вода понемногу пробралась сквозь стены фундамента. Эва быстро вернулась из кухни, держа в одной руке фотографию, а в другой яркую детскую игрушку старомодный волчок. Сначала показала Лили Волчок. Вот эту игрушку мы с Гейбом нашли в запертой кладовке на чердаке, рядом с детской спальней. Там свалено множество всяких вещей: и школьные принадлежности, и игрушки. Все игрушки старые, но выглядят новыми. Мы думаем, их никто никогда не трогал. Я вот чуть нервно посмотрела на Волчок. Как только мы стёрли с него пыль, он стал вот таким. А когда я осталась одна в прошлый понедельник и раскрутила его, увидела призраки детей. Увидели их образы на игрушки. Лили показала на рисунки, украшавшие металлическую поверхность волчка. Нет, обыкновенных детей здесь, в холле, хотя, конечно, они не были совсем настоящими. Это были призраки. Они водили хоровод, но мистер Пайк предположил, что у меня приключилась простая галлюцинация из-за того, что я долго смотрела на окружающийся волчок, слушала его жужжание. Видела, как цвета сливаются, превращаясь в белизну. Кто такой мистер Пайк? удивлённо спросила Лили. Он приходил вчера, называет себя охотником за привидениями, психоисследователем и убедил Гейба, что сможет доказать, в этом доме нет никаких духов. Он сейчас здесь, наверху, в старой детской спальне, устанавливает своё оборудование, с ним Лоран. Эва вдруг сообразила, что Пайк и её дочь Отсутствует уж очень долго. Конечно, мистер Пайк выглядит очаровательно, однако что они знают о нём? Эва начала беспокоиться. Экстрасенс взяла из рук Эвы игрушку и внимательно смотрела её. Может быть, дети всё-таки немного играли с волчком, прежде чем его у них отобрали и спрятали в кладовке. Лили легко пробежала пальцами по ярко раскрашенной поверхности волчка. Я чувствую связь между ними. И вот еще фотография. Ее Гейб нашел. Она была спрятана за фальшивой перегородкой в стенном шкафу, там, наверху. Эва протянула Лили старый черно-белый снимок. Лили поставила волчок на пол у своих ног и взяла фотографию. Как только ее пальцы коснулись снимка, сердце Лили упало. Наконец-то она увидела детей, которые приехали в Крикли-Холл в эвакуацию, и теперь будет знать, как они выглядели. Она внимательно рассмотрела одно лицо за другим, начав с заднего ряда, причём однажды нахмурилась, а потом принялась за второй ряд. Её взгляд остановился на миловидной молодой женщине, которую Лили восприняла как одну из учителей. В её внешности просматривалась какая-то неопределённая печаль. В центре переднего ряда, где выстроились младшие дети, сидели на стульях мужчина и женщина. очень похожие друг на друга. Оба выглядели суровыми, уверенными, как будто воспринимали фотокамеру с враждебной подозрительностью. Беспокоенная дрожь пробежала по телу Лили, и она быстро отвела взгляд, но её глаза тут же вернулись к лицам воспитанников. Точнее, её заинтересовал один из них, хотя этот мальчик выглядел взрослее своих лет и был явно чуть старше других. Но именно при взгляде на него Лили хмурилась. Этот мальчик усмехался, единственный из всех изображённых на снимке, но его глаза не смеялись. Говарные и безумные глаза, Лили почувствовала это. Она вдруг покачнулась, и Еве показалось, девушка сейчас снова потеряет сознание, но Лили исправилась с собой. Показав на усмехающегося мальчика на фотографии, она спросила: Вы о нём что-нибудь знаете? Вообще-то да, ответила Ева. Здесь не садовник, похоже, всегда работал в Крикли-Холле при разных владельцах, и он был здесь, когда из Лондона привезли эвакуированных детей. Старик рассказывал нам об этом вот мальчике и не поведал ничего хорошего. Другие дети его не любили, но зато он сыл любимчиком Криббинов. Вроде бы его звали Маврикием. Маврикий, как там его, Стандарт Нет, Стаффорд, Маврики Стаффорд. Я чувствую зло вокруг него. Лилис снова нахмурилась, но на этот раз сильнее и сосредоточилась на фотографии. С ним что-то не так. Думаю, он родился испорченным. Он был просто мальчиком, возразила Ева. Слишком юн для того, чтобы быть испорченным. Но он был рождён в аDLE. Ему не пришлось учиться дурному, и между ним и этими двумя взрослыми Есть какая-то связь. Вы сказали эти крибины, супруги, брат и сестра. Да, сразу видно, они похожи. Этот мальчик, маврикий Стаффорд, учился злу у этих двух тоже. Я явственно ощущаю. Ох, Боже. Фотография дрогнула в руке медиума. Я вижу ещё яснее. Он причинял детям много вреда и боли. Лили закрыла глаза. Они пытаются объяснить мне. Дети пытаются говорить со мной. Они здесь, Эва. Дети всё ещё в этом доме. Они никогда и не покидали его. Глаза Лилии открылись. Вы их чувствуете? спросила она Эву. И Эва действительно ощутила что-то. Нет, она что-то услышала, лёгкий шепоток. Он становился громче, наполняя все углы большого холла. Эва задохнулась, когда яркий волчок на полу сам собой медленно повернулся. А до всюду доносились юнные голоса, но слова, произносимые шёпотом, Эва не могла различить. Они заглушали друг друга, смешивались и становились слишком неразборчивыми. Но Эва знала, в голосах звучит страх. Шум нарастал, но это по-прежнему был именно шёпот, а волчок кружился всё быстрее. Эва посмотрела на Лили, смущённая и заинтригованная. Они стараются изо всех сил, сказала Лили, обведя Хол задумчивым взглядом, но им что-то мешает. Лили едва заметно содрогнулась. Здесь есть какая-то другая сущность, но она ещё не проявилась. Пока не проявилась, медиум перевела взгляд на кружащийся волчок. Его краски уже начали смешиваться, расплываться, превращаясь в белую полосу. Гудящий звук, исходящий от волчка, Не был ни музыкальным, ни резким, просто ровное низкое жужжание, а шёпот многочисленных голосов звучал теперь как отдалённое щебетание летящих птиц. Но тут некий голос, реальный голос, мужской голос остановил всё. Хотя он и зазвучал совсем не громко, доносясь сверху, с галереи, волчок покачнулся, замедлив кружение. И его гудение изменило тональность, заметно понизившись. На жестяной поверхности снова проявились краски, танцующие фигурки стали отчетливее. Внезапно волчок наклонился, дёрнулся, а потом упал набок и покатился по полу окружности, остановившись рядом с севой. Шёпот умолк. Лили склонила голову над бок, стараясь определить, откуда звучали новые голоса из одной двери на галерее. Вышла Лорен, а следом за ней появился высокий мужчина. Это его голос они услышали мгновением раньше. Девочка то и дело оглядывалась на мужчину, как будто вслушиваясь в каждое его слово. Они вместе остановились, и сквозь перила галереи Лили увидела, как Лорен открывает дверцы стенного шкафа. Голос мужчины был сильным и отчетливым. «Мы вернемся сюда после того, как я поговорю с твоей мамой о чердаке». Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь поднимался туда. Там ведь уже установлена аппаратура. Это Гордон Пайт, шипнула Ева, обращаясь к Лили, психоисследователь. И видя, что та её почти не слышит, спросила: "Лили, что случилось с этими звуками, с шёпотом?" Медиум продолжала смотреть на пару на галерее. Мужчина и девочка спускались вниз. "Лили?" Лили перевела взгляд на Еву, пристально смотревшую на неё. Они ушли. Их что-то потревожило, думаю, испугались. Но это те самые дети, да? Те сироты, что утонули в доме много лет назад. Да. Да, думаю, уверена, это они. Пайк и Лоренс спускались. Лили разглядела, что мужчина с маленькой козлиной бородкой очень высок. Что-то, возможно, интуиция заговорила в ней, но мысль была ещё слишком неотчётливой. Пайка поставил у лестницы большой чемодан. Он уже шагал через холл вместе с Лорен, обходя лужицы. Вас, похоже, снова заливает, сказал он, оглядев холл, хотя это было очевидно и без его слов. Потом поднял голову, всматриваясь в потолок. Не беспокойтесь, я найду причину всего этого, и тогда мы сможем навсегда прекратить подобные штучки. Что-то в этом человеке беспокоило Лили всё сильнее по мере того, как он с Лорен приближался к ней. Когда же Пайк подошёл почти вплотную, она пристально посмотрела ему в глаза. Прозрение, словно сильный удар, оно почти лишило медиума дыхания. Боже мой, в ужасе подумала она, и тут же громко и резко воскликнула: "Это он, Эва, это тот мальчик с фотографией". Тот самый маврикий Стафорд